Если не верить в чудо, то его не будет. Не будет веры, что придает силу людям. В пыли мегаполиса выходные будни перемешались. Завтра опять на сутки, потом на студию писать. Ну а по сути, песни серые мои нагоняют скуку. Но есть вера, что они для кого-то будут немного большим, чем груда пустых звуков. Эй, эй, говорят, там далеко, далеко есть В Побывать я рад бы, но вагон плацкартный Не везет туда, любуясь на плакат Я обещаю, мы с тобою там побываем да, Говорят, есть страна такая, Гавайи я -я -я -я -я -я -я. И люди, что живут там, не знают печали Во -во -во -во -во -во. Это скоро края, на земле я знаю, что Там бывает нам каждый тоже бабы ваем говорят, где страна такая габай Я-я-я-я-я юнежно живу, там не печали во Это Мечты улетают с листьями октября Идти и дальше нет мочи Еле стучить сердце, когда закрыты глаза И вроде все потеряно, я не ставлю точку Задыхаясь в пыли этого города Годами проверенные нервы сдавать часто стали Я рос здесь среди бетона мегаполиса Но душа летает где-то там, где леса Горы, океан, чудеса Ну а здесь я как роза в тени дуба Одинок, но честен среди своих Чужой среди чужих не свой Пора найти бы уже свое место И я не плачу, брат, слезы здесь неуместны Мне дорог каждый сантиметр города Блеска его окрестности Вид безмятежный Я родился здесь, но для всех я приезжий Говорят, есть страна такая говария На земле я знаю, что мы с тобой там однажды тоже побываем. Говорят, где страна такая Гаваил. Ей-е-е, люди, что живут там, не знают печали. Воу-во-во-во-во, это сколо края о на земле я знаю, что мы с тобою да. Однажды тоже тоже а